Глава 57. Вокруг, заваленной давно упавшими стволами опушки, высились похожие на величественные башни сосны. Взревев соплами, Бер улетел, и Томас, прикрывшись от ветра, взглядом проводил уходивший на юго-запад корабль. Томас вдыхал свежий, морозный и напоенный ароматом хвои воздух. Это заповедная часть мира, куда не проникла зараза. «Немногие сегодня имеют счастье лицезреть подобную красоту!» Потянув лямки рюкзака, Томас пошел в направлении, указанном Лоренсом. Чем быстрее он доберется до места, тем лучше. Не останется времени вспоминать о Ньюте, хотя времени-то у него одного посреди заснеженного леса будет предостаточно. Под сенью древесных гигантов его окутал плотный запах смолы, Томас снова попробовал отключить разум, не думать вообще ни о чём. Получалось неплохо. Парень полностью сосредоточился на дороге. Кругом пели птицы, скакались ветки на ветку белки, ползали по деревьям потревоженные и вырванные из спячки насекомые. Воздух полнился чудесными ароматами. Чувства Томаса, непривычные к подобному разнообразию, пребывали в смятении. Большую часть жизни, сколько себя помнил, он провел в четырех стенах, не говоря уже о лабиринте и жаровне. Просто невероятно, что эта раскаленная пустыня существует на одной планете с заснеженным лесом. Интересно, вот если бы человечество совсем исчезло с лица Земли, как дальше жила бы природа? Спустя час... Томас достиг границы леса и вышел на голую каменистую равнину. Тут и там виднелись проплешины черной земли, с которой ветер сдул снежный покров. Острые камни всех размеров. Равнина резко обрывалась и дальше синел океан. Широкий, бездонный, лишь у самого горизонта переходящий в ослепительную голубизну неба. А на краю равнины, примерно в миле от Томаса, возвышался штаб порока. Огромный комплекс состоял из сообщающихся зданий. Белые бетонные стены почти не имели окон, лишь редкие узкие щелки-бойницы. В самом центре выселось, подобно башне, цилиндрическое строение. Из-за холода и близости океана стены пошли трещинами. Однако было видно, простоят они здесь вечно. Ни человек, ни погода им не страшны, В памяти сразу возник образ населенной духами крепости дурдома. Идеальное место для организации, которая всему миру не дает превратиться в этот самый дурдом. От леса комплексу вела длинная узкая тропинка. В пугающей тишине Томас ступил на нее и зашагал по каменистой равнине. Далеко у подножья утеса волны бились о скалы, Но даже собственные шаги и дыхание Томаса звучали громче. К этому времени охрана наверняка засекла его и ждет в полной готовности. Стоило подумать о страже, как справа раздалось клацанье металла по камню. Жук-стукач забрался на валун и светил в сторону Томаса красными глазками. Томас вспомнил, как в первый раз наткнулся на одно из этих устройств, еще в Глейде. «Как давно это было? Кажется, в прошлой жизни!» Махнув рукой жуку-стукачу, Томас пошел дальше. Минут через десять он постучится в двери порока и впервые попросит впустить, а не выпустить. Преодолев склон, Томас ступил на обледенелый тротуар и пошел вокруг кампуса. Когда-то его, похоже, пытались благоустроить, Однако цветочные клумбы, кустики и деревья давно погибли на холоде. Выжила только сорная трава. Томас шагал по мощенной тропинке и думал, почему еще никто не выбежал встречать его. крысу наверное, засел внутри и радуется, что Томас наконец вернулся в лоно порока. По мертвым клумбам прошуршало еще два жука-стукача, стрелявших по сторонам красными лучами сканеров. Томас заглянул мимоходом в одно из тонированных окон и, разумеется, ничего не увидел. Внезапно позади раздался грохот, близилась буря. От комплекса это массивное скопление туч отделяло еще добрых несколько миль, но Томас уже заметил сверкающие зигзаги молний. Он сразу вспомнил бурю на подходе к городу-призраку посреди жаровни. Оставалось только надеяться, что на севере грозы бушуют не столь смертоносные. Наконец, тротуар вывел к главному входу, большим прозрачным дверям. Разум пронзила острая вспышка воспоминаний. Побег из лабиринта, коридоры лаборатории, выход через эти вот двери. Ливень. Справа на стоянке. Среди легковых машин стоял видавший вида автобус. Наверное, тот самый, что переехал несчастную пораженную вспышкой женщину, а после увез глейдеров в убежище. Там порог безжалостно играл с их сознанием, а потом через плоспер отправил в пекло жаровни. И вот, после всех мучений, Томас вновь стоит у проклятого порога, вернувшись по собственной воле и стучится в тонированное стекло, за которым ничего не видно. Почти сразу же раздался ляск, это по очереди открылись замки, и одна из творог приглашающей распахнулась. Внутри ждал Дженсен, который для Томаса навсегда останется крысуном. Он протянул руку и поприветствовал. «С возвращением, Томас! Никто не верил!» но я не уставал твердить, ты придешь. Я очень рад, ты сделал правильный выбор. Давай уж сразу к делу, отрезал Томас. Он выполнит условия крысуна, пойдет с ним, однако паенькой быть не собирается. Отличная мысль, заметил Дженсен, отступая в сторону и слегка кланяясь. После вас. Томас вошел в штаб-квартиру порока. Изнутри его пробрал холод, по силе не уступающие северному морозу. Глава пятьдесят восьмая. Томас вошел в широкий, уставленный редкими креслами и диванчиками вестибюль и уперся в пустую стойку рецепции. В прошлый раз он видел совершенно иную картину, а сейчас здесь стояла яркая красочная мебель, однако даже обновленный интерьер не мог рассеять мрачную атмосферу. «Давай ненадолго заглянем ко мне в кабинет», — пригласил Дженсен, указывая на уводящий вправо коридор. «Мы скорбим о гибели Денвера. Такой город, такой потенциал. В то же время это знак, что нам надо непременно заканчивать работу, как можно скорее». «Что вы намерены делать? Мы все обсудим в кабинете. Наши ведущие специалисты заждались». Мысли о глушилке в рюкзаке тяготили Томаса. Надо как можно скорее установить ее. Хорошо, только мне бы для начала в туалет. Идея проще некуда, и самый верный способ остаться наедине с собой. Уборная как раз по пути, сказал крысун. Обогнув угол, они пошли по темному коридору к мужскому туалету. Кивнув на дверь, Дженсен предупредил. Подожду снаружи. Не говоря ни слова, Томас заперся в уборной, вытащил из рюкзака глушилку и осмотрелся. Над драковиной висел шкафчик с туалетными принадлежностями, достаточно высокий, чтобы можно было спокойно оставить на его крышке ретранслятор. Смыв воду в унитазе, Томас открыл кран над мойкой и включил глушилку. Поморщился, когда она пискнула и спрятал прибор на крышке шкафчика. Подставил руки под струю горячего воздуха из сушилки и попробовал успокоиться. «Закончил?» «Да омерзение вежливо», — спросил Дженсен, когда Томас вышел в коридор. «Закончил». По пути они миновали несколько криво висящих на стене портретов советника Пейдж, точной копии плакатов, украшавших улицы Денвера. «Меня представят советнику?» — спросил Томас, — заинтересовавшись этой персоной. «Советник Пэйдж очень занята. Помни, Томас, завершить матрицу и создать лекарство только полдела. Нам еще предстоит наладить поставки, чтобы лекарства могли получить все. Пока мы с тобой разговариваем, большая часть нашей команды трудится над этим, не покладая рук. Ты так уверен в успехе? Почему меня считают ключом?» Глянув на него, Дженсен по кресинам улыбнулся. «Я не уверен, Томас, я просто знаю, верю в победу всей душой. Не сомневайся, прием тебе окажут достойный». Томасу вдруг вспомнился Ньют. «Да что мне ваши приемы!» «Вот мы на месте!» Не обращая на него внимания, сказал Дженсен. За дверью без таблички их ждали двое, мужчина и женщина сидевший у стола спиной ко входу. Женщина была одета в черный брючный костюм, ярко-рыжая. Она посмотрела на Томаса сквозь стекла очков в тонкой оправе. Мужчина же, худой, лысый, и угловатый, носил зеленую больничную форму. — Это мои помощники, — представил их Дженсен, присаживаясь за стол и жестом приглашая Томаса занять место между мужчиной и женщиной. — Доктор Райт, — указал он на женщину, — наш главный психолог, и доктор Кристенсен, наш главный хирург. Обсудить предстоит многое, так что извините за столь короткое представление. — Почему я последний кандидат? — прервал его Томас. Дженсен, дабы успокоиться и собраться с мыслями, начал беспорядочно передвигать вещи на столе. Потом сложил руки на коленях, — И произнес, отличный вопрос, изначально было несколько, прости, субъектов, которым предстояло побороться за честь быть последним кандидатом. Под конец мы сократили список, остались вы с Терезой, однако Тереза склонна подчиняться приказам. Все решила твоя строптивость, она помогла нам выбрать нужного кандидата. Вновь Томас сыграл им на руку. «Непокорность и была нужна по року Всю свою ненависть Томас сосредоточил на этом человеке, крысуне. Дженсен стал для него живым воплощением дьявольской организации и бесчеловечных опытов. «Давайте уж к делу!» Как ни старался Томас выглядеть спокойным, нотки ярости все же проскользнули в голосе. «Попрошу терпения», — невозмутимо ответил Дженсен. «Недолго осталось, и не забывай, сбор данных для «Матрицы» — работа деликатная, тонкая. Мы имеем дело с твоим разумом, и малейшая ошибка обесценит результаты». «Все верно», — добавила доктор Райт, убирая за ухо рыжую прядку. «Замдиректора Дженсен говорил, как нам важно твое участие, Томас, и мы рады, что ты принял верное решение». Ее мягкий, приятный голос... Звучал очень убедительно, профессионально. Доктор Кристенсен откашлялся и заговорил ломким голосочком, который Томасу сразу же не понравился. Ты да как иначе? Ты не мог не прийти, Томас? Целый мир стоит на крою гибели, и ты можешь помочь его спасти?» «Это вы так считаете?» «Вот именно», — сказал Дженсен, — «мы так считаем. У нас почти все готово». «Осталось сообщить тебе одну детальку, дабы ты осознал всю важность принятого решения». «Одну детальку?» — переспросил Томас. «Разве цель переменных не в том, чтобы держать меня в неведении? Может, вы сейчас меня в клетку с гориллами бросите или заставите пройтись по минному полю? А то и вовсе в океан зашвырнете, плыви, мол, к берегу». «Просто расскажите ему остальное». — попросил Дженсона доктор Кристенсен. «Остальное?» — не понял Томас. «Да, Томас!» — вздохнул Крысун. «Остальное! После всех переменных, анализов и сборов данных, после испытаний, через которые пришлось пройти тебе и твоим друзьям, мы подошли к логическому завершению!» Томас молчал. Он едва мог дышать. Горло сдавило от дурного предчувствия. Он и хотел, и не хотел знать, что его ждет. Упершись локтями в столешницу, Дженсен подался вперед и мрачно взглянул на него. «Последний пункт эксперимента!» «Что за пункт?» «Томас, нам нужен твой мозг!» Глава пятьдесят девятая. Сердце часто-часто колотилось в груди. «Нет, Крысун больше не проверял его, не испытывал. Время проверок и тестов прошло, и теперь тот, кого изучали подробнее и тщательнее, чем других подопытных, должен совершить последний рывок, и лекарство якобы будет готово. Что, если правая рука не успеет на помощь?» «Мой мозг», — через силу выговорил Томас. «Да». — раскрепил доктор Кристенсен. — Завершающий элемент матрицы станет доступен только благодаря последнему кандидату. До окончания переменных мы не могли сообщить эту новость без риска для чистоты эксперимента. Вивисекция предоставит заключительные данные при реакциям. Ты не почувствуешь боли. Мы накачаем тебя сильнодействующими лекарствами и... Доктор Кристенсен не договорил. Все трое ученых смотрели на Томаса. Ожидая ответа. Но он молчал. Сколько себя помнил, его неотступно преследовала смерть. Томас упорно цеплялся за жизнь, Стараясь протянуть хотя бы еще один день. И вот пришел конец. Точно, конец, потому что впереди Ни испытаний, ни борьбы, ни чудесного спасения Предстоит сдаться и надеяться на правых. Томас ужаснулся внезапной догадке. «А Тереза знала об этом?» «И если знала...» «Нет, нет, как же больно!» «Томас!» — позвал Дженсен, прерывая ход его мыслей. «Понимаю, новость тебя шокирует. Но ты должен усвоить, это не тест, я не лгу тебе. Это не очередная переменная. Изучив ткань твоего мозга...» И сопоставив результат анализа с результатами изучения реакций, мы, наконец, завершим матрицу, выясним, как именно твой мозг сопротивляется действию вируса. Испытания для того и нужны, чтобы не резать всех подряд. Мы не ради убийства их проводили, а ради спасения жизней. Мы годами собираем и анализируем реакции, твои, сильнейшие, ярчайшие. — продолжила доктор Райт, — мы с самого начала знали и хранили это в тайне от субъектов, что, в конце концов, нам предстоит выбрать одного единственного, наиболее подходящего кандидата. Он и пройдет последнюю процедуру. Анемев, Томас слушал дальнейшие разъяснения. «Перед операцией мы погрузим тебя в глубокий сон, вместе надреза сделаем обезболивающий укол, а в самом же мозгу нервов нет». «Вмешательство ты не почувствуешь. Впрочем, оно же тебя и убьёт. После операции ты уже не проснешься, зато подаришь миру бесценные сведения». «А если не сработает?» — спросил Томас. Перед ним, как живой, стоял Ньют. Что, если бы он не погиб столь ужасной смертью? Кто бы еще пострадал?» Томас заметил беспокойство в глазах мозгоправа. «Мы продолжим работы? У нас есть все основания полагать?» Томас не удержался и перебил ее. «Полагать? Вы скупаете иммунных, шлете за ними охотников, запасаетесь субъектами!» Чуть не сплюнул он на последнем слове. «Планируете, если что, начать эксперимент заново?» Повисла тишина, которую нарушил Дженсен. «Мы пойдем на все, чтобы найти лекарство с минимальными потерями, если это возможно. Больше по теме сказать нечего». «Зачем мы вообще разговариваем? Почему просто не привяжете меня к койке и не оторвете мне мозг?» Ответил доктор Кристенсен. «Ты последний кандидат, мост, между создателями и нынешним составом группы. И потому мы выказываем тебе всевозможные уважения». «Надеемся на твою добрую волю!» «Дать минутку, Томас?» — спросила доктор Райт. «Тебе тяжело, но и нам непросто. Ты идешь на великую жертву. Отдашь ли ты свой мозг во имя благой цели? Подаришь ли нам последний кусок головоломки, дабы мы сделали еще шаг на пути к спасению человечества?» Томас не знал, что ответить. «Такой поворот!» «Столько всего случилось, и теперь требуется последняя жертва!» Правая рука, наверное, на подходе. Образ Ньюта не покидает его. «Мне надо побыть одному», — произнес, наконец, Томас. «Пожалуйста, оставьте меня!» Впервые Томас ощутил готовность отдаться в руки порока, позволить врачам провести операцию, даже если ничего в итоге не выйдет. «Ты совершаешь подвиг», — заверил его доктор Кристенсен. «Не беспокойся, ты не почувствуешь ни капли боли». Больше Томас слышать ничего не желал. «Мне просто. Надо побыть одному перед операцией». «Будь по-твоему», — согласился Дженсен. «Мы проводим тебя в палату, где ты сможешь уединиться. Однако время не ждет». Уронив голову на руки, Томас уставился в пол. План, составленный совместно с правой рукой, внезапно показался идиотским. Даже если удастся сбежать с операции, как выжить до прибытия друзей? Томас, доктор Райт погладила его по спине, ты как, есть еще вопросы? Томас выпрямился и убрал ее руку. Идемте уже, куда там вы хотели меня отвезти? На плечи Томасу свалилась непосильная ноша. Воздух словно исчез из кабинета Дженсена. Грудь сдавила. Томас встал и вышел в коридор.